Часть вторая. Гневное солнце. Глава первая. Водяной змей. Ауранг стоял на краю обрыва. Неподвижным взглядом он глядел на раскинувшуюся до края земли болотистую долину, которую еще в начале своих странствий неспроста прозвал «глоткой». Лишь одна мысль ходила по кругу в его сознании. Господь солнце любит меня. Иначе, как исключительной милостью и свархи, нельзя было объяснить, почему они с Рыкуном остались живы. Один неправильный выбор, и сейчас он был бы там, внизу. Он вспоминал, как несколько дней назад, сидя на склоне безымянного холма, выбирал дорогу. Сперва Махнач думал, пройдя южные окраины земли Великой Матери, переплыть как-нибудь через Даны и дальше пробираться в столицу через Венские леса. Ему ужасно, не хотелось возвращаться туда, где его едва не похоронили заживо. Но потом Ауранг подумал, что это неправильно. — Надо предупредить Ашву, — решил он, — жители его страны послушны воле жрецов. Ашва прикажет, все снимутся с места и уйдут в один день. И я, может быть, спасу от потопа целый народ. Да, они богохульники, они закапывают в борозде матерей и младенцев. Но Господь Исварх равно смотрит с небес на всех людей. Ему и судить их, не мне. Не могу себе простить, если просто обойду их земли и не предупрежу о подступающих водах. «Пусть они хотели меня убить, я не буду отвечать злом на зло!» Глотка простиралась перед ним, блестя ручьями и болотцами, маня возможностью короткой дороги. Ауранга мутила при одной мысли спуститься туда. «Как лучше обойти долину, с восхода или заката?» Слева вдоль Даны путь был хотя бы знаком. Аурангу живо вспомнилось «Приграничное селение», черноволосая девка и ее крикливые родичи. Он поморщился. Уж лучше ночевать в голой степи, чем всю ночь отгонять от себя желающих согреть ложи мужа богини. Да, он больше не мог быть той, которую полюбил. Но если полюбит в другой раз, то выберет сам. И Ауранг обратил взор к восходу, где вдалеке синела неровная кромка гор. Южный Накхаран Когда-то давно, в долгом путешествии, на поисках древней родины Арьев, он уже обходил Южный Накхаран. Но с другой стороны, через солнечный раскат, и кромка гор синела не по левую, по правую руку. Тогда проводники Сурии отзывались о грозных Накхах безо всякого почтения. — Смелые люди кочуют по степи, — насмехались они, — трусы прячутся в каменных башнях. И то правда. Накхи никогда не ходили в набеге на земли сурьев. Конечно, дело было вовсе не в трусости. Накхам ничего не было нужно в выжженных степях солнечного раската, как и сурьям в их заснеженных горах. Все крупные поселения Накхарана находились намного севернее, ближе к богатым торговым городам Аратты и изобильным зерном и рабами землям Хлапов. О южном Накхаране Махнач знал лишь то, что горы там высоки и неприступны, круче пропасти да ледники, а людей совсем мало. «Я дойду до закатного крежа, и направлюсь вдоль него на север, пока не наткнусь на одну из сторожевых башен господина Тучи, — решил Ауранг. И если повезет, не встречу вообще ни одного Накха. В тот же день Махнач свернул на восход к синеющей кромке гор. Этот выбор спас ему жизнь. И теперь Ауранг стоял на краю обрыва, наблюдая движение вод быстро и тихо заполнявших глотку. Никаких прорывов, никакой большой волны, косматой и мутной, сносящей все на пути. Только бесшумно исчезающая в разливе огромная равнина. Вот лишь верхушки трав поднимаются над водой, а вот и они пропали. а Авранг уже несколько дней готовился увидеть нечто подобное, и все же зрелище заставляло его леденеть». Одно дело догадываться, предполагать, даже проводить расчеты. И совсем другое — видеть своими глазами, как земля становится морем. Махна Махнач очень хорошо понимал, как близка была гибель. Шагая в сторону Нагхарана, он видел, как летят к северу стаи птиц, как беспокоится голодный рыкун. Ауранг чувствовал, что вода догоняет его. Он старался не удаляться от череды ведущих на восток холмов и для ночевки выбирал непременно возвышенные места. Лучше уж стыть всю ночь на ветру, чем проснуться по уши в жиже. Травянистые холмы между тем становились все больше, будто земля пошла пузырями. Когда среди первой весенней зелени начали появляться скальные выступы, синее марево вдалеке понемногу превратилась в крутые... Поросшие лесом горы. За ними поднимались скалистые хребты, укрытые облаками. А еще выше призрачные снежно-белые вершины пронзали самое небо. Когда Ауранг добрался до подножия гор, он всем существом чувствовал — время вышло. Совсем. Забыв прежнее намерение идти к северу вдоль предгорья он полез на кручу. К вечеру дня, целиком потраченного на подъем, он свалился без сил, даже не сложив шалаша. А утром, проснувшись, глянул вниз и понял, что все это время воды гибели следовали за ним по пятам. Он опередил их не более чем на день. «Если бы я остался на ночлег под горой, угодил бы прямо в разлив», — думал он с отрешенным спокойствием. Хвала Господу и свархи, что направил меня на верный путь. Знать придется идти через Накхаран. Ох, как мне этого не хотелось. Скальный карниз, на который взобрался Махнач, тянулся на восток. Не совсем туда, куда надо. Земля тут некогда словно бы разломилась, и один ее край приподнялся над равниной. Вот по этому карнизу Ауранка пошел дальше, поглядывая вниз. Внизу у подножия скал серебрились воды разлива. Как Махначи предполагал, море затопило глотку целиком. Впрочем, судя по торчащим наружу кроном колючих деревьев с узкими листьями, единственных, что росли в этих степях, вода пребывала не слишком быстро. — Если потоп остановится или хотя бы замедлится, я успею предупредить Ашву, — прибодрился оранг Он шел уже несколько дней, медленно, поскольку горы казались совсем необитаемыми, а звериные тропы в чаще петляли, как попало. Зато здесь хватало дичи, и повеселевший рыкун, наконец, наелся досыта. Однажды около полудня тропа вновь вывела ауранга на скальный карниз. Цепляясь за ветви деревьев, он подобрался к самому краю и радостно вздохнул. Он обогнал потоп. Внизу снова нежно зеленела весенняя степь. Пора было спускаться в долину, искать ближайшую сторожевую башню. — Ну что, Рыкун, пойдем? — окликнулся близубца Ауранг. — Эй, Рыкун! Тот как нарочно не отзывался. — Я понимаю, тебе в горах и сытнее, и спокойнее, а там опасно. Но нам надо, дружок. День выдался прямо не то что теплый, а жаркий. Как хороша весна в южном Накхаране. Небо голубеет совсем по-летнему, невидимые птицы распевают среди колючих вечно деревьев с жесткими, словно лакированными листьями. И вместо травы землю сплошным ковром покрывает ползучий плющ. Авранг решил пока отойти от края обрыва и вернуться в лес. И неожиданно вышел на дорогу махнач быстро огляделся еще не решив радоваться или беспокоиться. дорога была явно проезжая с глубокими колеями от тележных колес плавно огибая скалистый уступ она сворачивала куда то вниз такие места обычно хорошо охраняют насторожился аоранг неподалеку от дороги в лесу раздавался шум бегущей воды на дороге виднелись засохшие лепешки Тут вот ездят на быках, причем часто. Последний раз ехали недавно, может, даже вчера. Последнее, чего хотел Авранко, это нарваться на Накхов. Даже на тех, кто мирно ехал по своим делам. И уж тем более на пограничную стражу. Надо уйти с дороги, тут может быть опасно». Почти решившись, Махнач внезапно осознал, как ему надоело карабкаться по лесным зарослям и ежевичникам, а дорога вела как раз куда надо. «Наверное, она идет к пограничной заставе», — подумал Махнач, — «к броду или, может, торжещу, потому и быки, и тяжелые груженные телеги». Ауранг немного подождал. «Нет, поблизости никого не было». Тогда он решил рискнуть. Вышел на дорогу и направился вниз, прислушиваясь к каждому звуку. Ракун выскочил из леса, принюхался, фыркнул и убежал обратно в чащу. Хауранг спускался с горы, пока вдруг деревья не расступились в стороны. Открылась залитая солнцем поляна у обочины. Поляна заканчивалась обрывом, однако он был совсем невысок, локтей тридцать. Внизу Ауранг, как и ожидал, увидел торжище. Впрочем, сейчас там никого не было. Махнач быстро оглядел пустые прилавки и коновязи и обратил все внимание на то, что находилось на краю обрыва, прямо перед ним. Четырехугольная постройка с острой крышей на высоком подклете могла быть только придорожным храмом. Такие ставят по всей Аратте, чтобы помолиться и спросить удачного путешествия, Оставить дары и ехать дальше. «Повезло», — думал махнач оглядывая-ка у храма. «Еще вчера тут были люди. он как все истоптано». Авранг взбежал наверх по крутым деревянным ступеням, вошел под крышу и остановился озадаченный. Он ожидал увидеть двенадцатиглавого змея, но ничего подобного тут не было». На алтарем возвышался раскрашенный деревянный идол, изображающий сурового бородатого мужчину. Длинные косы и стуканы были черные, борода огненная, глаза блестели серебром. Прижатый к груди руке бог держал вызолоченный молот. Перед грозным мужем стояла каменная чаша с залой обгорелыми птичьими костями. Еще несколько узелков, видимо, с дарами стояла около ног и дала тарк молнии руки и догадался ауранг глядя на золотой молот у него отлегло от сердца и в то же время охватило любопытство слава солнцу это не владение накхов похоже он забрел в земли саконов прежде ауранг не бывал здесь да и никто не бывал Саконы чужаков не жаловали и к себе никого не пускали. «Саконы торгуют с Накхами», — вспоминал Махнач. «Видно, сюда они в торговые дни привозят свои изделия. Тут их храм, значит, и дорога ведет к ним». Ауранг наклонился и развернул один из узелков. Внутри оказались лепешки, которые еще даже не успели зачерстветь. Рот махнача наполнился слюной в животе заурчало. «Нехорошо забирать еду у бога. Хотя о чем я? Какого бога?» Странствую в землях дикарей, и я сам начал рассуждать, как дикарь. Есть лишь один истинный бог — из Исварха, а все прочие лишь отцветы его в невежественных умах. Однако, поедая дары, Ауранг чувствовал смущение. Будто в самом деле кого-то обокрал, а не съел лепешки, оставленные у деревянного идола на поживу птицам и лесным мышам. А вдруг в храме резко потемнело, а уранг едва не поперхнулся. Оглянулся, снаружи словно сумерки настали. Торопливо дожевывая лепешку, Махнащ выскочил наружу. Из-за зеленой горы... Величественно выплывала сизая косматая туча. Вот она закрыла солнце и сразу стало сумрачной, тяжкой и душно. Даже птичье пение приумолкло в лесу. рыжебородый Тарк на меня все-таки разгневался, хмыкнул про себя Ауранг. Хорошо, что я под крышей, иначе бы до нитки промок. Туча затянула всё небо. Вскоре не осталось ни одного синего просвета. За облаками гулко прокрохотал гром. «Ох, сейчас их хлынет!» Чувство необъяснимой тревоги охватило Ауранга. Что-то было не так с этой грозой. Он вышел на крыльцо храма, спустился и огляделся. «А это еще что?» Вдалеке, за горами, в небо поднимался темный столб. Его подножие явно находилось где-то в землях Великой Матери, а вершина терялась в облаках. Узкий внизу, вверху он расширялся спиралью, уходя в тучи. Снова ударил гром. На этот раз грохнуло так, словно небо разорвалось надвое. У Ауранга волоски на руках встали дыбом. Какой же он высоты, если его из-за гор видать? Мохначу в его странствиях прежде уже приходилось видеть подобные смерчи. В жаркие дни они изредка возникали над морем, взвиваясь, а потом распадаясь водопадом. Но они были намного меньше. — И сварха пронеси! — забормотал Ауранг, не отрывая взгляда от темного столпа. Он был будто бы окутан дымкой и непрерывно раскачивался. «Он движется!» — содрогнулся Махнач. «Он приближается!» И следом явилась мысль не слишком достойная ученого-жреца. «Первородный змей пробудился!» Огромный смерч надвигался. Вот он переполз через предгорья... В воздухе нарастал низкий, наводящий, неизъяснимый ужас рев. Теперь уже было отчетливо видно, как воздух вращается с бешеной скоростью и силой, всасывая в себя все, что попадалось ему на пути. Ауранг стоял на крыльце и смотрел. Что он мог сделать? Губы его повторяли имя Аюны. Налетел тяжкий удар ветра, деревья пригнулись и застонали. Ауранг невольно зажмурился и вцепился в столб, на котором держалась крыша. Он ждал, но ничего не происходило. Напротив низкий вой понемногу становился тише. Махнач открыл глаза и увидел, что смерч прошел стороной. Теперь он удалялся куда-то в горы южного Накхарана. Ауранг выдохнул. И разжал кулаки. Он провожал взглядом первородного змея. Тот висел над горами, поднимая в воздух тучи обломанных ветвей. И внезапно рассыпался. Рёв мгновенно умолк. Стало очень тихо. — Не к добру это... Вновь напрягшись, подумал Ауранг. Ему на миг привиделся тот водопад от земли до неба, который свел с ума девчонку Сурью. Змей ушел в горы и там излил всю воду, всосанную на равнине. Она же сейчас хлынет вниз. Взгляд Мохнача упал на дорогу. «Готовое удобное русло». Немедленно и мгновенно он бросился по ступенькам обратно в храм, а за его спиной уже клокотал, несясь по ущелью, бурлящий поток. Речка, что журчала рядом с дорогой, мгновенно вышла из берегов. Один миг — и дорога сама превратилась в стремительную горную реку. Храм дрогнул под ударом воды, заскрипел, но свои выдержали. Авранг держался за опорный столб, глядя, как мимо несется мутная пенистая вода. «Надеюсь, Рекун удирает в горы со всех лап», — думал он. без до смерти боится воды, сейчас этот страх может спасти его. Ох, лишь бы Суаи выдержали!» Вдруг Авранг резко подался вперед. Ему показалось, что в потоке мелькнула чья-то черноволосая голова. Нет, не показалось. Вода протащила мимо храма перевернутую телегу, за которую цеплялись люди, и сбросила ее с обрыва в водоворот, что кипел на месте торжища. Среди пены мелькнули копыта упряжного быка. Авранг на четвереньках выполз на крыльцо, ухватился покрепче и продолжил вглядываться в воду. Потом резко свесился вперед, схватил за волосы немолодого мужчину и выволок его на крыльцо. Тот хрипел и кашлял. Ауранг оттолкнул его подальше от края крыльца и снова метнулся к воде. На этот раз его уловом стал юноша. Глотая воздух, тот сам вцепился в протянутую руку. Больше, сколько Ауранг не вглядывался в поток, спасать было некого. Ярость воды вскоре начала стихать. Вскоре бурный поток замедлился, обмельчал и превратился в жидкую, полную всяческих обломков грязь.